глава 13 наташа голубева сидела в комнате для допросов согнувшись охватив себя руками и низко опустив голову она словно мерзла мерзла и дремала напоминала огромную растрепанную птицу и их появление ее не разбудило наталья ивановна с вами все в порядке обеспокоившись маша тронула ее за плечо женщина дернулась всем телом резко выпрямилась все ее многочисленные одежды, куртка, короткий свитер, клетчатая рубашка под ним, футболка под рубашкой, достающая почти до колен, пришли в движение. Голубева посмотрела на них рассеянным взглядом, поправляя одежду. «Если то, что меня обвиняют в тройном убийстве, ничего не значит, тогда да, я в порядке», — произнесла она слезливым голосом. «А если серьезно? маша села напротив голубевой рядом с подгорным попросив его взглядом что говорить будет она он едва заметно пожал плечами и согласно кивнул а если серьезно я ничего из того в чем меня обвиняют не делала ответила она твердо уже без слез и мне нужен адвокат у вас он есть если нет мы предоставим вам есть тот кого вы предоставите прямиком отправит меня в тюрьму. Станет нашептывать мне о сделке со следствием и так далее. Мне есть кому позвонить. И я хотела бы, чтобы мне предоставили такую возможность. «Хорошо, непременно. Звоните». Маша положила свой телефон перед Голубевой, сняв защиту. Та по памяти набрала номер. Долго ждала. И почти отчаялась, когда ей ответили. «Спишь, что ли, Осипов?» – возмутилась Наташа. «Ты еще практикуешь?» «Отлично. Мне нужна твоя помощь. Срочно, Осипов. Да, прямо сейчас. Я уже в допросной. Пиши адрес. Все подробности на месте». Она послушала, что ей говорил Осипов. Поблагодарила и вернула телефон Маше. Придется подождать». «Сколько подождать?» Недовольно отозвался Подгорный. «Он будет через час. До его приезда я говорить не стану». И во снова приняла позу озявшей сонной птицы, укутавшись в воротник куртки почти с головой. «Пусть посидит». Подгорный поднялся с места, потянул Машу за рукав. Идем. Не ждать же ее адвоката здесь. Он может и через час не приехать». Адвокат Осипов приехал в отдел через час сорок восемь минут. Маша успела увидеться с Валерой, столкнулась с ним на выходе. Валера отправлялся на медкомиссию. Она за пирожками в любимую столовку. Все нормально?» Спросила она, внимательно осматривая периметр. Никто за ними не наблюдал. «Нормально. Сказали, что в дежурной части пробуду месяца два. Потом переведут куда-нибудь. Может, и в ваш отдел. Будем всегда рядом». «А вот это вряд ли. Подгорный всем своим красивым телом ляжет, но не допустит. Да и Миша будет против». Он, встретившись с ней после ее возвращения из допросной, даже не поздоровался. И ладно. Будет и дальше выпендриваться. Она вообще съедет. Достала ее уже квартира в лесополосе у черта на куличках. Маша, вернувшись из столовки, вытащила из пакета пирог с курагой. Заняла свое рабочее место и погрузилась в изучение важных этапов жизни старшего брата Лебедева. Информации в интернете было не густо но та, что имелась, требовала тщательного изучения. Она уже ее смотрела прежде, но не с такой тщательностью и предвзятостью. Как она уже знала, старший брат, Лебедев Иван Семенович не был так богат и удачлив, как теперь. Жил в каком-то захолустье почти до 40 лет. И в Москву приехал, когда его позвал младший брат, на тот момент уже сколотивший приличное состояние. Если верить публикации, младший щедро поделился акциями своей фирмы со старшим. Выделил ему кабинет и назначил на должность, практически равнозначную своей. И стали они, как говорится, жить-поживать и добра наживать. И все между ними было сладко да гладко до тех самых пор, пока Лебедев Павел Семенович едва не разорил фирму, ввязавшись в какую-то сомнительную авантюру. Маша подозревала, что это и есть тот самый скверный случай в биографии Лебедева Павла, о котором не захотел распространяться его сын, назвав это семейным делом. Деталей этой самой авантюрной затеи в публикации не было. Подробно описывалось, что и сколько он потерял в результате этой ситуации, и все. Павел Семёнович потерял дом в Подмосковье с большим участком и озером. Несколько коллекционных машин. Счета в банках были практически обнулены. Обе квартиры в центре перестали ему принадлежать. И он едва не лишился своих акций в ферме. Спасло то, что без ведома и разрешения второго акционера он ничего не мог поделать. Лебедев остался бы на улице, если бы та квартира, в которой он был прописан на момент своей смерти, не принадлежала частично его сыну. Только это и спасло его от того, чтобы не сделаться бомжом. Лебедев попал в жуткий переплет. В какой именно, неизвестно. Деталей в статье не было. Но он почему-то утратил свое влияние в фирме, а потом и вовсе оказался неудел. Всем стал заправлять его старший брат, Иван. Павел, который основал фирму, сделал ее преуспевающей и поделился прибылью с братом, стал буквально нищим. Маша перечитывала статью снова и снова. Пыталась понять, могло ли это стать причиной самоубийства Лебедева. Но посмотрев на дату публикации, сникла. Статье той было около года. А события, описываемые в ней, произошли еще раньше. То есть лебедев Павел Семенович потерял фирму и все-все-все почти год назад. Как бы цинично это ни звучало, долго же он собирался. Но в том, что он собирался умереть на глазах своего брата, Маша практически не сомневалась. И для этих целей прихватил пистолет. Он собирался застрелиться. Но тут вопрос. Зачем он рвался в ресторан? Может, хотел уйти из жизни вместе с братом? Он рвался в ресторан, но его не пустили. И тогда он уселся на скамеечке напротив входа и начал ждать. И точно дождался бы, если бы его не убили. Маша была уверена, что Лебедеву, Павлу Семеновичу помогли уйти из жизни. Имея при себе пистолет, Совершать малоэффективные при самоубийстве манипуляции с заточкой? Сомнительно. Ему помогли умереть. Попросту убили. Пистолет украли. И теперь вот пистолет всплыл при таких чудовищных обстоятельствах. И что бы там Подгорный ни говорил, как бы ни пытался обвинить Наташу Голубеву, Маша в ее причастности сильно сомневалась. И видела в этом какую-то очень длинную преступную руку. И вполне возможно... Что эта длинная преступная рука принадлежала старшему брату Павла Лебедева Ивану Семеновичу. Хотя Иван был мудрым и опытным, и не стал бы устраивать подобное шоу в непосредственной близости от себя, на виду у такого количества прогуливающихся. Уготовил бы брату скорбную участь где-нибудь еще, в каком-нибудь незаметном, укромном месте. Блин, как то все! Вырвалось у нее нечаянно. «Что такое?» Одновременно вытянули шеи Миша и Подгорный. Они к тому моменту уже вернулись в кабинет. И успели стащить из ее пакета по пирожку. «Ничего. Так, мелочи». Попыталась она отмахнуться. «Хочешь сказать, что ты почти час рабочего времени потратила на ерунду?» Выгнул брови майор Подгорный. «Вместо того, чтобы искать доказательства вины подозреваемой Голубевой?» «Ладно», — сдалась Маша. «Сейчас». И она целых десять минут нарочно засекала, обстоятельно рассказывала им о том, что нашла в интернете сейчас и раньше, и до чего додумалась. «Ты опять за свое! вытаращился Подгорный, сделавшись тут же очень некрасивым. «Я же запретил тебе разрабатывать эту версию! И полковник Зорин настоятельно велел тебе оставить самоубийцу Лебедева в покое. И вся его семья претензий не имеет. А ты...» «Ну, Лунина, плачет по тебе увольнение». Она лишь пожала плечами и промолчала. И для себя решила, что найдет способ встретиться с Лебедевым-старшим. Чего бы ей это ни стоило. Она была уверена, что-то не так, как-то коряво все в самоубийстве Павла Семеновича Лебедева. «Хорошо, майор, если моя версия никуда не годится, озвучь свою». «Моя проста и верна». «Голубева была знакома с Павлом Лебедевым. Это сто процентов. Возможно, он обещал продать ей свой пистолет. Возможно, подарить. Он является навстречу. И в день сделки задирает цену. Она не готова к такому повороту событий. Убивает его». «Ага. Все же убивает. Он не сам себя». Перебила Маша. «Я продолжу, Старлей», – Произнес Подгорный с нажимом. «Она убивает его» или не убивает, а подходит в тот момент, когда Лебедев себя уже зарезал. Наталья крадет пистолет. Видимо, заранее задумала убить из него неверного мужа и соперницу. Для этих целей ей пистолет и понадобился. «Муж был отравлен», — напомнила с ядовитой ухмылкой Маша. Сработало спонтанно. Или пистолета в тот вечер дома не было. Хранила где-нибудь в тайнике. А муж вдруг собрался уходить. Вера, их соседка, сказала мне, что у них с Аркадием была договоренность именно на этот вечер. Он хотел собрать вещи. А может и собрал. Но Наталья уговорила его поужинать перед уходом. Отравила. Вещи обратно разложила по полкам. Все, Месть свершилась. Тогда она что делает? Подгорный увлекся. То, что он озвучивал, ему страшно нравилось. Маша поняла это по его сверкающим азартом глазам. Странно, что не рифмой излагал. Она начинает выводить следствие в заблуждение, подсовывая нам портреты каких-то людей. «Я не отрицаю, что они существуют. Вовсе нет». Подгорный приложил ладонь к груди. Проникновенно глянул на них с Мишей. «Вполне возможно, они существуют. Просто люди. Просто прохожие». Она их заметила. И описала нам, чтобы мы бросились их искать, как ненормальные. А она тем временем, к слову, она и Вере, своей соседке-сопернице, всучила эти портреты. Были обнаружены при обыске веренной квартиры. И ей наплела короба. Зачем? Не удержалась, вставила Маша. Чтобы усыпить бдительность. Вера же не успокаивалась. И звонила мне накануне того дня, как была убита. И говорила, что не верит Наталье. Возможно, свои сомнения она озвучила и Голубевой. Соседи снизу, живущие под Голубевой, рассказали мне, что в вечер накануне убийства слышали громкие голоса, крики и плач из ее квартиры. Голоса принадлежали женщинам. Вера, видимо, пришла к ней с разборками, за что и поплатилась. А Голубева, такая идиотка, взяла на следующий день и убила Веру прямо на лестничной клетке, застрелила у своей двери, Пистолет в руки взяла, выпачкалась намеренно ее кровью и подождала, пока полиция схватит ее с поличным. Супермайор, я уверен, что ее поведению есть объяснение. Неуравновешенность психики после тяжелой болезни и долгого лечения может быть? Может. Я уже сделал запрос в клинику, где она лечилась. Наверняка те препараты, которыми ее пичкали не один год, имеют какую-то страшную побочку желание убивать. Маша запрокинула голову и рассмеялась. Ну ты вообще, майор? Я уверен, что этому найдется какое-то логическое объяснение. Настырничал подгорный. И Голубева. А лебедев собрался умереть от заточки, но пистолет решил продать, чтобы деньги что? Куда потратить? Бред сивой кобылы, майор. Это не бред, а рабочая версия. И я попросил бы. Договорить он не успел. В дверь коротко стукнули и, широко распахиваясь, та впустила высокого стройного мужчину в укороченном легком пальто. Вот ему даже представляться не надо было. На его высоком лбу, на его породистом, приятном лице, крупными буквами, было написано Адвокат. И на его портфеле, из дорогой, слегка и там, где нужно, замятой кожи, и на костюме в тон короткому пальто, и на белоснежной рубашке и галстуке в одной цветовой гамме с костюмом и пальто. Все, короче свидетельствовало. Это, без сомнения, был адвокат Осипов. Он коротко поздоровался, представился. Тут же полез во внутренний карман пальто за удостоверением. Поставил портфель на край Машиного стола, не спросив разрешения. И полез в портфель за какими-то бумагами. «Что это?» Вытянула шею Маша, заметив больничные бланки и печати на бумагах. «Это заключение лечащего врача Голубевой». Из него следует, что силы в мышцах кистей ее рук не хватит на то, чтобы крепко держать обычный нож в руке или заточку. Не то, чтобы нажать на курок пистолета. Всех сил моей подзащитной хватает лишь на нехитрые домашние дела и все. Ознакомьтесь. Подгорный не дал Маше взглянуть. Даже в руки взять бумаги не позволил. передел. Выхватил у Осипова из рук заключение и результаты анализов и принялся изучать. «И что?» — отреагировал он спокойно. «И ничего». Осипов вежливо улыбнулся. «Просто приобщите эти выписки к делу и отведите меня к моей подзащитной. У вас ведь, кажется, по моей вине отложен допрос».